Примечание автора. К рассказу Жёлтое небо. Детство то, что было у каждого из нас и то, что кажется таким ярким и бесконечным. Действительно, в детстве казалось, что мир вообще не имеет конца, и каждый день был целой жизнью, насыщенной событиями, на которые мы сейчас и внимания не обратили бы. От верклы бабочки на цветке до свиста ветра в ушах, когда твой маленький велосипед несёт тебя по петляющей дороге. Мне было интересно, каким будет детство у тех мальчишек и девчонок, которым выпадет судьба родиться не на земле. А ведь скорее всего, оно будет таким же, полным приключений, маленьких традиций, жутких историй по вечерам. Только небо над головами будет другого цвета. К рассказу "Колония". Идея рассказа возникла из одной фразы, которую я то ли услышал, однажды то ли придумал сам. Любое действие человека продиктовано его страхом перед смертью. Мы боимся жить чуть больше боимся умереть, но главный наш страх в том, что после нас ничего не останется. Ничего толкового, нужного, великого, что могло бы быть связано с нашим именем. Краска зуб бархатный сезон. Однажды очень давно в одной старой книжке по астрономии я увидел иллюстрацию. Представление о том, как могла выглядеть Венера под поущей густых облаков. Прежде чем первые космические аппараты спустились на поверхность планеты, фантазия учёных и писателей рисовала бескрайние океаны, высокие каменно-угольные леса, кишащие странными существами, тёплые от милимарей и знойные испарения болот. Разумеется, ничего из этого не нашлось на настоящей Венере. Но это совсем не означает, что ничего из подобных фантазий не существовало в прошлом. К рассказу адресат не найден. Рассказ появился совершенно случайно и вырос из литературной игры с писателем-коллегой. Это была условная переписка двух братьев, оказавшихся под конец жизни на разных концах галактики. Незаметно прошедшая жизнь показала им чудеса мира, но не сгладила старых обид. Со временем переписка и игра сошла на нет, но часть, написанная мной, сохранилась. Из неё получился отличный рассказ. Но где-то существует и часть, рассказанная другим братом. И понимание этого делает рассказ для меня лично более живым. К рассказу Великолепный вечер. Рассказ Великолепный вечер нельзя назвать космическим ужастиком, но в сборнике, по моему мнению, это самый жуткий рассказ. Маленький мир, победивший бюрократии, где трудовые права давно стали повинностью, а обычные жизненные удовольствия, вырванные из лап системы тайными радостями тех, кто не видел другой жизни и вряд ли увидит когда-нибудь. Самое печальное то, что в маленьких замкнутых системах, вроде того же астероида-завода, такая жизнь не скорее всего станет нормой вдали от метрополии и её законов. К рассказу Мёртвый океан. Мёртвый океан и Рабинзанада и Антиутопия одновременно. Но если в других антиутопиях обычно угнетает внешняя сила вроде жестоких правителей, то здесь воспоминания об утраченных возможностях и заблуждения о том, что все еще можно вернуть. Хотя обычно рассказ воспринимается как история о путешествии по неизведанному морю Европы и луны Юпитера, с постепенным пониманием того, что на самом деле представляют из себя его обитатели – Левиафаны.